Почти целый час стоял неописуемый вой над Дягдиной. Лайла совершала обряд, не спеша, словно давая возможность дочери запомнить каждое движение рук и серпа до мельчайших подробностей. А мы стояли и смотрели. Зрелище действительно было завораживающим, однако воздействие на психику вышло за критично. После этого случая мне с неделю снились кошмары, когда в руках оказывался нож, возникло желание погрузить клинок в живую плоть. Вот так и приходит осознание, от чего прошедшие всевозможные горячие точки бойцы иногда уходят в глубокий запой, либо тянутся к монахам и церквям. Поход мне стал даже делать привал. Ополченцы, протопольечей из мрачную деревню Казали силу и устремились к поселку Кипень. Двенадцать верст, разделяющие населенные пункты, прошли на одном дыхании. Вроде бы стихший ветер задул с новой силой, и два новгородца успели встать лагерем, как начала сметель. Вояре, разумеется, разместились в самом лучшем доме, потеснив старосту семейству. Кипень славилась двумя вещами. Шикарными лугами, сено с которых везли на продажу, и скрытыми домницями, где местные жители бригадным способом выплавляли крицы. Если Дяглинское производство уничтожили орденцы, то кипинские старосты по прозвищу Железняк модлинс каким-то образом договориться с оккупантами. Да не просто, а так, что наезжавшие из Дягльна каратели брали только продуктовый оброк, собранный к условленному сроку. Об этом поведал дедок в своем рассказе Пахому Ильичу в надежде, что все останется по-старому. Сено для лошадок дадим. Репы два воска, зерно брать нельзя, скоро сев. За корм для лошадей спасибо, пригодится. Да только меня другое интересует. Крицы болотные, — ответил Ильич. — Какие такие крицы? — удивленно переспросил староста. — Ты, верно, совсем не понял. — Железняк. Воскреп пятины под Новгородом. Только так иначе не будет. Если не договоришься с нами, то сюда придут другие. Они будут только брать. Я же платить. И чем платить? Защитой от леонсов, али от свеев жизни, усмехнулся. Воизы шищчают. Я плачу вот этим пахом, выложил на стол серебряную гривну с крочуною в виде браслета. В избе воцарилась тишина. Кипинский староста до прихода Ливонцев успешно торговал через посредника на язычнича. Крицы возились как в Новгород, так и в Псков, но сейчас наблюдалось явное перепроизводство. Металл лежал в схоронах, купцы-посредники не спешили, а скорее всего просто стагнировали рынок, ожидая сверхприбыли либо попав в кредитную яму. После известного случая расхищения казны боярина думали о железе в самую последнюю очередь. Рудная артель, возглавляемая железняком Затоисом. Робкие ещё рынки сбыта, точней способы доставки посланцы так и не вернулись. "Мне надо", посоветовался еле слышно пробормотал староста. "Один я такое решение не принимаю. Советуйся, только время дорого". Мы завтра выступаем в гостилице. Если хочешь, отправляйся с нами. Да. Конечно, только сыновей в Дударово истрельню пошлю. Это ж зачем? Встревожился внимательно следивший за разговором с Бысылов. Сходку проведём, тогда и дадим ответ, устраивает Бысылов Яковлевич. Жирязняк, назвавший по имени незнакомого боярина, проявил осведомлённость, не свойственную деревенскому жителю. Он бы назвал остальных, да только стоит ли раскрывать все карты, ведь игра только началась. Староста пожелал гостям спокойной ночи, высказал пожелание женам становения немедленно убрать со стола и не указывать носа, после чего отправился за перегородку, отделявшую общий зал от его спальни. Там при свете лучины ждала жена, держа в руках католический крест. «Спрячь пока!» — железняк показал рукой на распятие. Кто знает, может, и сгодится ещё. Женщина усмехнулась, осторожно вынула короткое бревно из ложной стены дома и положила в тайник к деревянным башкам предмет недавно висевший над лавками. Утро началось с общего построения, переклички и приёма пищи. Всё как было заведено по хоум мыльям с начала похода. Наши воры уже были готовы раздавать еду. Как ко к нему подошёл паромон. Старик был явно чем-то недоволен и всё время косился в сторону берёзовой рощицы, на восток, где возле последнего дома деревни начиналась молодая поросль. Витёк к рекой сбежал. Всю дорогу бухтел, пусто звон липовский. Это был первый случай дезертирства. Исследовало выяснить причину. А чу о полченец победоносной рати, которую кормили, одевали и даже давали возможность улучшить своё благосостояние посредством похода, вдруг покинул её. Кто такой, спросил я? Рыбым прозвали от того, что лицо нечисто. Жаловался, мол, колдуны травнуть хотели. А он выкорабкался. Только сдаётся мне лжа всё это. Откуда у них колдуны на Липне? Так, смех-то да и только Все колдуны тут, в этих местах сидят. А может, местные липнинским подсобить решили, так сказать, доделать начатое, отшутился я, вспоминая скандал с диоксином в свое время. Вещи его забери, вдруг объявится. Так же, с вещичками убег. Все сало нашего десятка спер, да еще у внучка моего торбу с безделушками. Парамон зло сплюнул на снег. В это время Витёк, навострив лыжи, спешил в Новгород к своему любимому хозяину Строгану донести подслушанный разговор в доме железняка. Это был тот случай, когда полученная информация столь дороже всех сил и затрат, вложенных в попытку втереться в доверие. И самое неприятное — в тряпицу была замотана стреляная гильза, случайно подобранная внуком Парамона. В гостилицах-железнях собрал старост окрестных поселков. Всех он знал лично, а с тремя из них даже имел родственные связи. Старший сын был женат на дочери староста Стрильни. Младший два года назад породнился с Дудоровцем. Хозяин гостилиц вообще являлся тестем. Но сицилийской вечерней было еще сорок лет. А в землях в воде уже как столетия, существовала клановая группировка с жёсткой дисциплиной, кодексом молчания и своими ритуалами. Никто не мог выведать местонахождение подпольного производства криц. Все знали, что делают, но никто где. Новгородских бояр просили немножко обождать, пока шёл совет. А дабы не было скучно, устроили охоту на рысь в соседнем лесочке. Звероловы выследили добычу и ждали подхода знати на пушке. Ильич согласился, отозвал железняка в сторонку, подвел к санкам обоза и, развязав узел на веревке, распахнул брезент. Запасное оружие лежало с вертками. Так делали на случай внезапной атаки, когда паника и неразбериха случаются обязательно. Воин вынимал свою упаковку и облачался, не мешая остальным. Выбери любой нож, Пахом выложил кучку оружия перед старцей. Хотя что тут выбирать, они все одинаковые. Вот этот, железняк указал пальцем в серединку. Это подарок тебе. А теперь попробуй вот что. Пахом Ильич сказал несколько слов старости на ухо, а чувы последнего округлились постоянно прищуренной глазки. Оставив железняка наедине с подарком, Ильич пошёл переодеваться. Длиннополой шубе на охоте можно только греть руки у костра, дотравить байки про размеры добытых зверей. Одежда охотника должна быть практичной, тем более что рысь ловить будут. Старосты деревень выседали на лавках, выложив перед собой молоточки, знак власть. Собрались только главы семейств. Старшие сыновья охраняли дом снаружи. В случае чего дети задержат недругов, А казац съкроются в подземном лазе. Совсем скоро мы опять становимся данниками Новгорода, начал вступительную речь Кипинский староста. "Браги с крестом на одеждах, не сегодня, так завтра окажется изгнанный, и снова настают добрые времена, когда наши крицы стан да покупать на расхват. Но они всё так хорошо Все знают, что получается, когда смешать Дяглинскую руду со Стрельненской. Я осмотрел железо у простых ополченцев, да и сами вы, наверное, заметили. Представитель из Дяглиц кивнул головой в знак согласия. Через его поселок Радь проходила. Нашу Критцу кузнец может сто раз нагревать с углем и охлаждать, но такого качества, как у них, он не получит. Это какое-то новое железо, и он в городцев в избытке. Если даже простой ратник несёт на себе по полпуда, сейчас я вам кое-что покажу. Железняка внимательно слушали, не перебивай. Публика собралась, уважимы, авторитетны и цену сказанного слова знала, а по сему, когда вороненый сталь ножа выходила из ножен, было слышно тихое шушание. Все знают, сколько стоит мой клинок. Кипениц вынул свой ножик и положил рядом с Новгородским. Изящный больстер, плавный изгиб от полированного до зеркала лезвия даже ножны превосходили по красоте своего собрата, как натуральная шуба превосходит китайский пуховик. Стена и рукоять войскового оружия была украшена тонкой изьбой, повторяя мельчайшие складки кожи моржа. В завершии сверкал самоцвет, закрепленный между клыков скульптурки животного. Выждав некоторое время... Железняк взял нож самоцветом в левую руку, новгородский в правую и одним движением срезал стружку у железа с лезвия своего клинка, после чего под общий вздох отложил свой ножик и протянул оружие с вороненным клинком тестю. Даже царапины нет. Я уже не уверен, купит ли наши железа мастера. Если только на гвозди стречок покрутил, ножик вдруг резко швырнул его в стену. Сила броска была настолько велика, что из щелей вылетел мох. Клинок вошёл в дерево на полтора вершка. Что предлагает Пахом Ильич? Он хочет покупать всё наше железо, всё до последней крицы по единой цене, ответил железняк. И что интересно, с точностью до полпуда знает, сколько его у нас. С кем раньше вели торг и отчего возникли трудности? Старейшин обвел взглядом собравшихся. Все стало предельно ясно. В их земли пришел не просто новгородец, желающий импортировать их продукцию. Таких и до него было множество. В этот раз пришла система, причем организованная не хуже, чем тайный клан производителей Критс, видимо, даже на порядок выше, оставалось подчиниться более сильному, либо сопротивляться. Для правильного решения нужно узнать мнение остальных. Так и мы хотим продавать наше железо, подал голос представитель гостилец. Но если будет только один покупатель, мы потеряем всё. Сегодня мы откажемся от остальных купцов, а завтра нам предложат продавать железо за треть цены? И куда мы денемся, что скажете, уважаемый? Наши болота одарили нас богатством, Но что проку от него, если моим людям нечего есть? Сегодня одна крица стоит так, а завтра — этак, и это нормально, стрельно продаст свои запасы. В таком же духе высказались и остальные. Раз у Новгорода появилось альтернативное железо, да еще гораздо лучшего качества, так глупо поворачиваться к покупателю спиной. С веем крица не продать, у них своих полно. Ливонцы предпочтут забрать силой. И впервой, выслушав всех старейшина, принял решение. «И оставим про запас по двадцать пудов, якобы для собственных нужд. А там кто знает, как оно обернется. Думаю, на пять лет соглашение можно заключить». Вернувшийся с удачной охотой Пахом Ильич, получив добро на свое предложение от железняка, попросил того везти железо в орешек. В крепость его будут взвешивать... А раз в месяц выбранный представитель сможет получить плату серебром, либо брать нужным товаром. Можно и на Ореховый остров. Нам все равно, куда везти. Только платить лучше сразу, тем более что раз в месяц и будет приезжать караван. Железняк, дело сейчас не в оплате. Не надо, чтобы возле Орешка городок появился. Это можно сделать только тогда, когда торговля рядом будет». С Ладган, конечно, не поспорит. Вот с Ташком вполне. Так что давай помогай мне. Все в прибытке окажемся. — Так ты хочешь, чтобы кузнецы к тебе за Крицами в такую даль из Новгорода ходили? — Железняк усмехнулся, представив цепочку стоящих в очереди мастеров. — Не получится. — Кузнецы мне как раз не нужны, только купцы-оптовики. — Как все наладится, ты сам все поймешь. — Из вашего четверика руды... 130 килограммов. Можно получить 25 фунтов паршивого железа. Это только две полуторафунтовые сковороды в изделии. Мы же сделаем так, что сковородок выйдет четыре. Это я тебе по секрету сказал. Паком не собирался устраивать ярмарки или выносную торговлю. В крепости планировалось открыть оптовый склад, который в скорости должен был перерасти в некое подобие хаба металлов. Для начала железо, а дальше будет видно. Когда этот вопрос обсуждался на совете, Турикович вспомнил забытые правила. Пограничная крепость не платит налогов, так как она должна обеспечивать себя сама. Вот это было положено в основу будущего склада. Утром Ольчене выступила из гостилиц, и ещё при свете дня соединилась с дружиной Александра, уже вместе выйдя к конечной точке похода. Уординцы заперлись в недостроенном замке на холме, где речка Копорка охватывала возвышенность двумя рукавами, создавая маленький остров. Лучшего места не найти. Но зимой намерзшая вода не давала дополнительную защиту. Перед русской ратью предстали только деревянные стены на валу в два оршина высотою и три башенки. От укрепленных ворот через речку был проложен настил из бревен на нескольких опорах. Ломать его немцы не стали. Если штурмующие пойдут по узкому мостику, то численное превосходство не будет играть никакой роли. "Я ты понял, князь? Обсиму брать замок с наскока, как предлагали самые горячие советники, не стал". Русы встали в 500 шагах от укреплений и принялись разбивать лагерь. Договариваться о сдаче замка пока никого не посылали. Там городцы на своей земле А то, что ливонцы временно тут обосновались, так это поправимо. Как ни странно, но точно таких же взглядов придерживался и Ульрих, проклинавший себя за вывихнутую ногу, из-за чего стал сокомандовать остатком гарнизона. Фон Вида даже дня не задержался в Копорье, пригласив сопровождать свою персону оставшихся рыцарей. Полученная под орешком рана была предлогом показаться лекарю, епископа в Дербтии. Ничего серьезного там не было, если не считать странного наконечника стрелы, сумевшего пробить сочленение доспеха на плече, само плечо и вылететь наружу, не оставив древко. Арбалеты, стреляющие пулями, были. Улья их такие видел, но использовали их только для охоты. Утку подбить или глухаря. — И на старуху бывает проруха, — объяснил свою рану Хайнрик, презиравший стрелков всех мастей. И вот в доспехах их можно было не опасаться. Вот Ульрих после этого случая дал задание кузнецу навесить на плотную ткань несколько железных пластин и нисколько не жалел, что заимел такой безрукавничек. Сотни немецких хнехтов, семь десятков наемников, принявших католическую веру, больше для вида, нежели из убеждений, да брат рыцарь, вот и весь гарнизон, который был под рукой русских было в четверо больше. В принципе, если подойдёт подкрепление, то можно отбиться. Гонец был отправлен сразу, как только объявился грот. А вот Свея, постоявшего у лезни ноти замка, после того, как он узнал об отсутствии их Генрика, никуда не выпустили, хотя тот рассказывал, что является доверенным лицом Ульфа Фаси. Показал письмо, грозил скандалом и громко ругался. Если ополчение шло к Орешку, то ему же известен итог походов фон Виде, следовательно, можно было ожидать ответного визита. А когда из Замошье прибежал сочувствующий новой власти староста, то у них стал готовиться к обороне. Было запасено продовольствие и дрова. Холод и голод не грозил, а там, как Бог рассудит. Рассвет разгонял ночное небо, освещая янтарным светом заснеженное поле перед замком караульный на воротах задушил в снегу затухающий факел и собирался идти отоспаться после ночной смены как что-то остановило его почти вечность проведённые в постоянных стычках в Палестине 3 года непрекращающейся войны с пруссами создали второго воина нота который жил в голове своего носителя и всегда предупреждал о грозящей опасности teroyya ya bukvalno krichala obernis Nemets zamir obrativ vse svoi chuvstva v slukh nichego podozritel'nogo tol'ko slabyy shelestyaga s chornym krestom ukreplennogo nad vorotami Stolyeyu skazal pro sebya v ey not pora otpravlyat'sya domoy dozhivat' svoy vek v tikhoy rodnoy derevyushke groba gospodnevogo zdes' net i nikogda ne bylo veteran uzhe был и направился к лесенке, как внезапно замер и резко развернувшись, присел, ткнув перед собой копьём наугад. Верёвка со свинцовым шариком, совершив полукруг, поймал лишь пустоту. Молодой лазучик Батасу Хепромахнулся, не успев выпустить из руки бесполезную давку, свалился на мостике, раша их собственной кровью бьющий фонтаном из пробитого острой рогатиной горла. «Тревога!» — закричал военот, бросившись под крышу навеса ворот и ударил в било. В воздухе запели стрелы. Дежурные кнекты выбегали из караульной, на ходу поправляя амуницию. Спали одетыми, но ремешки ослабляли. Теперь что-то, кто останавливался, дабы тянуть слетавшие доспехи, создавал толкучку. Лило с это несколько секунд, а на войне это может стоить жизни. Два десятка стрел упали на головы бегущих. Разались крики. Несколько человек, не успевших надеть шлемы, свалились замертво. К стене. Быстрее к стене, тупицы, прокопел воин от стрельц, подсказать наёмникам, пока новая волна летящей смерти не обрушилась с неба.